Глава пятая. Альона Мечникова. «Как же интересно учиться. Настал момент, когда я радовалась тому, что оказалось в этом мире, но больше всего душа пела, находясь рядом с Ричем. Иногда накатывала ревность. Я не понимала отношения темного к нашей куколке. Он её опекал, заботился, смотрел с нежностью, но при этом я не заметила ни талики недовольства, наблюдая за их встречами с Саниром». «Странно». Зато к себе все чаще замечала заинтересованность. Но даже осознание интереса со стороны парня не помогало. Мы с темным перешли на новый уровень отношений. Теперь поцелуи становились все чаще, чувства росли и крепли. Да и юноша больше не скрывал, насколько я ему нравилась. Но отношение к нашей ледышке не изменилось. Я несколько раз задавала вопросы по поводу куколки, но ответ был неизменным терпение милая придется еще немного подождать, чтобы раскрыть все тайны я должен окончательно убедиться в своей правоте и даже не намекнешь не желала я сдаваться в ответ получая отрицательное мотание головой прости, но нет не люблю бросаться догадками только проверенными фактами вышло непреклонно пришлось сменить тему я уже успела изучить своего парня. Если один раз отказался, никакая сила не убедит изменить мнение. Мы заговорили о торжестве. Я посмеялась над всеобщим ажиотажем. Неудивительно, но как-то само собой получилось, что на бал мы решили идти вместе. Да и время праздника подкралось незаметно. Хорошо еще, о наряде темной позаботился. Я изредка открывала шкаф и мечтательно поглядывала на платье. Какое же оно красивое и воздушное. У меня ничего подобного никогда не было в нем я точно буду самой настоящей принцессой сегодня утром проснулась в холодном поту и возбужденная а все из за того что всю ночь снился речь причем мы не разговоры разговаривали а занимались более приятными вещами целовались обнимались и даже почти дошли до основного блюда но я проснулась и сейчас сидела на кровати тяжко вздыхала сожалея что это было не по настоящему Интересно, как бы отреагировал темный, попытайся я его соблазнить, держался бы или поддался. Вначале возникло желание проверить, но позже решила не рисковать. Пусть все идет так, как идет. Время покажет, насколько далеко зайдут наши отношения. Я так замечталась, что забыла о времени. Подскочила на кровати и тут же рухнула обратно, застонав. Резко вспомнила, что уже вечером состоится бал. Занятий сегодня не было а нам еще предстоит собраться, одеться и сделать прически. На часах время завтрака. Подрывалась с места, оделась, умылась и помчалась к Елене, благо наши комнаты находились почти рядом. Войдя без стука, это уже вошло в привычку, заметила нашу куколку на полу. Ее обычно бледная кожа стала почти прозрачной. Я испугалась, подскочила к девчонке, помогая ей встать. «Ёлочка, что с тобой? Тебе плохо?» я не знаю не понимаю уже три недели на меня накатывает слабость но с каждым разом она становится все сильнее а сегодня я проснулась с трудом хотела одеться а меня будто выключили очнулась рядом ты а я почему то на полу шелестящий голос еле стал еще более безжизненным а сканирование самой себя проводило может лекарю показаться я не на шутку разволновалась со мной все отлично судя по показателям откуда слабость я так и не смогла понять поведала девушка. Магия тоже работает исправно. Помогая подруге встать, довела ее до кровати, а сама позвала Санью и Рича. Была надежда на Темного, Вдруг он сможет разобраться с происходящим. Но и тот, проведя сканирование, ничего не обнаружил. Кому идти, мы не знали. Тут и Елена окончательно пришла в себя, сообщив, что все в порядке, и больше не стоило волноваться. «Слушай, ёлка, а не может твоя слабость быть из-за расхода силы?» Ты же и амулета заряжаешь, и зелье подпитываешь. Еще вроде какое-то заклинание разработали с этим чернявым. Резерв же не бездонный. Да и огонь свой ты использовала. надо и его тоже иногда выпускать». «А ведь, Сань, я прав», — тут же согласился Рич. «После бала займемся твоей магией огня. Ей обязательно надо дать свободу, прочистить магические каналы. И куда этот твой санир смотрел?» «А зачем ему куда-то смотреть? Он, друг, мы занимались делом». Санир не обязан следить за моей слабостью». Нашу кому претензии предъявлять? Наша ледышка не понимала, что такое забота и беспокойство о других. Нет, ей обязательно надо вернуть чувства. Может, так девушка постигнет науку жизни, иначе все останется на уровне непонятных ей слов. «Друзья всегда замечают малейшие изменения», — поведал Ричи и тут же вздохнул, осознав, что тоже ничего не заметил. Вон сколько вины в глазах. «Ладно, вы тут собирайтесь, мы в коридоре подождем. Ребята вышли, дав нам время собраться. Только Санья перед уходом задорно улыбнулся, подмигнул и выскочил за дверь, а я перевела взгляд на подругу. Иногда, смотря на нашу елочку, поражалась, как можно быть такой бесчувственно наивной. Чего стоила лекция о сексе? В жизни бы не поверила, что взрослая девушка понятия не имела о взаимоотношениях между полами, но ведь и правда не имела. Сначала ее рассказ о стонах и попытке помочь обескуражил, потом вызвал приступ хохота, а дальше пришлось провести разъяснительную беседу. Не знаю, что в итоге она поняла, но вроде теперь все было не так плохо. Правда, работы предстояло много. Я успела осознать. Пусть Елене было столько же лет, сколько и нам, но по знанию мира и жизни в целом она оказалась хуже пятилетнего ребенка. Нет, устройство мира она знала, но в эмоциях, В чувствах, отношениях между парнями и девушками не просто ноль, а даже минус ноль. Пусть так и не бывает, но, похоже, у меня перед глазами был яркий пример. Признаться, в первое мгновение тогда решила, что она прикалывалась, но обескураженность на лице и возмущение от подсунутой книги расставили все на свои места. Интересно, у опекунов она ни разу не видела, как они целовались? Или там тоже все оказалось настолько запущено, что наблюдать было незачем? Естественно, уточнять подобные вопросы не стало. Мне не было дела до чужих людей. А вот подругой надо было заняться вплотную. «Ладно, идем завтракать, а потом будем готовиться к балу», — вынесла вердикт я, подхватывая куколку. «Кстати, ты с нами на бал идешь? «Не с вами, с Саниром. Он сказал, что вам с Ричем вдвоем будет комфортнее, да и принято ходить подвое. Да?» Большие, наивные, но вместе с тем пустые глаза смотрели в упор. «Не всегда, но в общем, да», — согласилась с ней. Врать и не договаривать подруги посчитала неправильным, да и мои мысли для нее секретом не являлись. Уже знала, еле и хотела бы закрыться, но не могла. Хотя уже давно мне хотелось понять, что она значила для Рича. Это не просто дружба, тут прослеживалась маниакальная забота. В гостиной царил ажиотаж. Кто бы сомневался. У девушек только и разговоров было, что об Парни закатывали глаза, но молчали. Очень правильно. Посмейся они сейчас над щебетанием девушек, их бы порвали на мелкие лоскутки. Я окинула взглядом собравшихся. За почти четыре месяца нахождения в Академии ни разу не видела, чтобы кого-то гнобили, унижали или устраивали бойкоты. То ли в наших книгах авторы специально нагнетали атмосферу — то ли мне повезло попасть в комфортную среду обитания. Не спорю, аристократы вели себя порой заносчиво, кривили красивые носики в сторону простолюдинов, но на этом все, Намеренно никто никого не унижал. «Елина, а что произошло с нашим новым преподавателем?» — обратилась наша любвеобильная силь к куколке. «Ничего, он не тот, за кого себя выдавал, а вы купились на личину. На самом деле мой пекун не такой уж красавец», — поведала подруга. Сразу стало тихо. «А при чем тут твой опекун?» — пренебрежительно поинтересовался Айвек. «Вот кто раздражал со страшной силой». Это был он. Хотел похитить меня прямо с урока. Простодушие душа поражало, поражала. Я и восхищалась, ею и жалела. А разве защита Академии пропустила незапланированную личину? Об этом же заранее предупреждать надо. Донеслось с другого конца гостиной. Я бросила взгляд на подругу. Интересно, о чем шла речь? Вот и Рич, и Елли находились под личиной, но защита не торопилась вмешиваться, а ведь предупредить подруга никого не могла, потому что и сама не знала, что ее внешность не настоящая. Видимо, не распознала угрозы. Только в этом случае она снимает морок. Не забывай, здесь учится масса студентов под личиной. С ленцой бросил еще один студент, вроде из четвертого курса. «Наверное, он смог хорошо солгать», — протянула я. «Вот гад!» — в сердцах обронила Силь. «А он что, не знал, что ты мысли читаешь и можешь запросто вычислить?» «Знал, потому и думал о чем угодно, только не о том, что замыслил», — кивнула подруга. Разговор ничуть не мешал ей есть. В его голове были учебные планы, какие-то кобылки разряженные, а обо мне ничего. Секундная заминка. Я и сама едва сдерживалась, чтобы не захохотать. Наверное, только такая наивная душа не смогла соотнести разряженных кобылок с нашими студентками. Вот несколько парней уже ржали и не скрывались. «Я что-то смешное сказала?» — уточнила Елли, пытаясь понять, что так развеселило ребят. «Елли, не обращай внимания, просто мысли твоего опекуна были как раз о наших красавицах», — шепотом поведала ей. «Да не было там о них ничего», — возразила подруга. Я вздохнула. Разряженные кобылки это как раз о них высказывание иносказательное, понимаешь? Нет, как можно сравнить девушку с кобылой? Ледышка дернула одним плечом. Наверное, у нее это означало досаду. Подруга осмотрела всех. Девчонки хмурились, парни веселились, но староста не стала дожидаться окончания веселья, задав свой вопрос. А что ж сама опекунша не явилась? У колдуньи больше шансов вернуть тебя обратно. Айвок явно нарывался, но я пока не могла понять, чего он добивался. Заодно и узнала бы, что же такое она стащила десять лет назад во дворце нашей королевы. Ага, вот и ответ на вопрос. Этого типа до сих пор беспокоила кража. Что же в ней такого особенного? Почему ей придавали такое значение? А тебе покоя не дает этот инцидент? Не сдержала и я. Надеешься сам найти пропажу и вернуть, чтобы проникнуть в дворец? «Таких ты там явно не ждут». Мои слова разозлили парня. Вон как вспыхнул. Я же только ехидно ухмылялась на все его попытки вернуть самообладание. Из присутствующих ни один студент не встал на защиту старосты. Да, авторитет он потерял окончательно. Лорд Найвер сказал, она мертва. Раздался в тишине голос Елины. Студентам разом перехотелось задавать вопросы. Более того, еда у всех пошла быстрее. Некоторые закончили завтрак и сбежали, а вот к нам с Елиной подсел любознательный пятикурсник. «А где сейчас твой опекун?» — поинтересовался, явно что-то замыслив. Говорят, его забрал наш новый декан боевиков. «Не знаю, вроде его действительно арестовали. А что?» Менталистка уставилась в глаза юноши. Я заметила, как он вздрогнул. «Вряд ли твое желание осуществимо. Далай, горе и далеко. К тому же я сомневаюсь, что имею право распоряжаться чужими вещами». «Но это всего лишь книга», — нахмурился парень. «До меня дошло». Подруга второй фразой ответила на мысленный вопрос собеседника. «И почему чужими? Если он опекун, то ты имеешь право на имущество». «Наверное, таким и был змей, соблазняющий Еву в раю. Разница в том, что первая женщина имела чувства, а наша Еле Нет, потому я не удивилась, что девчонку не проняла. «Знаешь, я, может, наивная, неприспособленная к жизни, мало что понимающая, но даже мне ясно. Если книга единственная в своем роде, значит, уникальная. Такими не разбрасываются. К тому же я не хочу, чтобы меня посчитали воровкой. Это собственность лорда Тайрета. Да и неуполномочена я дарить чужие вещи. Опекунство не подразумевает наследственность. Значит, если возьму хоть что-то из особняка герцогини лорда, это будет считаться кражей». «Почему дарить? Всего лишь ждать на время прочитать?» Буркнул парень, прекрасно понимая, что проиграл. «Нет, это мой последний ответ. Все вопросы к лорду Тайрату, как только он окажется дома». От ледяного голоса подруги даже мне стало неуютно. Пятикурснику явно не понравились слова девушки, но возражать он не стал, как и настаивать. Быстро встав, не прощаясь, парень покинул гостиную. «Мы тоже задерживаться не планировали». Как бы мне хотелось тоже чувствовать и испытывать эмоции, как все вы, произнесла елочка, уже почти у самой двери. Мы придумаем, как их вернуть, добавила я в голос больше уверенности. Так и внула. Следующие несколько часов прошли в суматохе, прическах, макияже. Будь мы только вдвоем, времени бы это заняло меньше, но к нам то и дело забегали студентки. Каждый то зелье для цвета лица было необходимо, то устранить выскочивший прыщ то покраснение с шеи убрать, возникшее наверняка из-за аллергии на какой-то ингредиент. Как же я смеялась. Студентки явно рассчитывали застать нашу куколку одну, нарваться на халяву, но стоило услышать заветное «Елочка, нужна твоя помощь», как Санья возникал, словно чёрт из табакерки. Руки в бока, взгляд строгий. Правило знаете? Выходило настолько комично, что не я одна ухахатывалась, зато сборы проходили весело. Мы друг дружке сделали прически, точнее, заготовки для причесок. В этом мире не было бигуди, но нашлись палочки, похожие на спиральки, на которые накрутили локоны. Затем нанесли легкий макияж. А вот платье решили надеть уже после обеда. Там тоже не обошлось без курьезов. Всех парней заставили быстро пообедать и покинуть гостиную, чтобы раньше времени не узрели красоту. Ага, окосили бы, наверное. Но те даже спорить не стали. Какие, однако, у нас были покладистые мальчики. Даже Айвек впервые промолчал. Лично я не понимала, зачем понадобилось выгонять ребят. И не я одна. Елина даже таиться не стала, тут же спросила. «А чем вам парни помешали? Зачем такая таинственность?» Еле, понимаешь, мы в полуобразе. Это травма для психики парней. Прически не до конца оформлены. У некоторых волосы торчат в разные стороны, так как держатся на магии. Спиральки в волосах не для слабонервных. Красота до конца не наведена. А маски для лица? Это же кошмар. Парни привыкли видеть девушек всегда свежими и красивыми. А как достигается такая красота, им невдомёк. Пусть и дальше заблуждаются. Нельзя нас таких видеть. — пояснила некромантка Тимьяна. Я видела, что Елина мало поняла, но решила потом уточнить отдельно. А пока обед и завершающие штрихи. Платье сели так, словно с нас снимали мерки. Честно говоря, я на несколько минут зависла перед зеркалом. Там отображалась настоящая принцесса. В первое мгновение даже не могла поверить, что это я. Про Елину и говорить нечего она и в обычной форме напоминала красивую бездушную куколку. Сейчас же от подруги невозможно было оторвать взгляда. Бедный Санир, я ему даже посочувствовала. К такой красоте и прикоснуться страшно, вдруг разобьется. Мысли прервал, стук в дверь. Первым, не дожидаясь приглашения, заглянул Санья. Проверил, в каком мы виде, выпучил глаза от восторга, едва не упав. Только после этого резко выдохнул. Ух ты, девчонки, а вас не украдут таких прекрасных? Надеюсь, нет, ведь рядом будут хорошие защитники. Засмеялась, радуясь реакции не только маленького помощника, но и вошедшего Рича. Его глаза засветились от восторга. Парень протянул мне руку. Готова? Можем идти? А Елина? Я не могла оставить подругу одну. За ней сейчас Санир придет. Поведал темный. Кивнув, оглянулась на куколку. «Идите, я подожду своего спутника», — бросила ёлочка. С Аниром встретились на лестнице. Он как раз поднимался за Елли. Теперь я могла с чистой совестью отправляться на бал. К тому же чувствовала себя просто королевой. Мне нравились взгляды, которые бросали парни. Я и сама с удовольствием рассматривала студентов, разом преобразившихся в утончённых аристократов. Даже простолюдинов оказалось сложно вычислить. Настолько они вошли в образы, чтобы меньше отличаться от лордов и леди. Бал проходил в огромном зале, где мы тренировались в дождливую погоду. Сейчас его было не узнать. Разукрашен, расписан красивыми узорами в виде птиц, рун, снежных завитушек, огненных всполохов. Посмотреть определенно было на что. К нам не торопились подходить. все таки многие речи до сих пор опасались. Правда, не все. Одна парочка все же приблизилась. Девчонка откровенно пыталась флиртовать с темным. Ее не смущал даже спутник рядом, который сохранял бесстрастное выражение на лице. «Рич, надеюсь, мы потанцуем? В этой малости ты мне не откажешь?» «Софи, я намеревался этот вечер посвятить своей девушке. Другие в мои планы не входят. Да и ты со спутником. Тебя это не смущает?» «Нисколько. Он не против хорошо повеселиться на празднике» пропела девушка томно облизнув губы я начала злиться меня на разнообразие не тянет я пришел со своей девушкой на этом все категорично заявил темный дожидаться ответного высказывания не стали поторопились ретироваться я заметила пока эта софи усиленно строила глазки моему парню ее собственный едва не раздевал меня глазами его интерес осел на коже липкой и противной пленкой На миг даже мелькнуло подозрение, что именно эту парочку мы слышали тогда, в саду. Жаль, проверить не представилось возможным. Мы приблизились к столу с напитками. Алкоголь для магов был запрещен, так как магия могла выйти из-под контроля. Об этом все знали и не роптали, прекрасно обходясь лимонадом. Держа в руках бокал с прохладным напитком, хотелось сделать глоток, но в нос ударил горьковатый запах полыни нахмурилась и отставила стакан, даже не попробовав. «Что такое? Не понравился вкус?» — насторожился Рич. «Откуда в лимонаде полынь? Ее здесь явно не должно быть». Отчеканила и сама забрала у юноши его бокал. «Нечего пить всякую гадость. Надо найти кого-то из магистров. Пусть проверят, что внутри. Не нравится мне такая шутка». Я осталась возле стола, чтобы предупредить студентов, страдающих жаждой а темный скрылся в толпе в поисках магистра. «Наивная. Я надеялась, что обойдется без конфликтов. Но куда там?» Подошла компания, кажется, от третьекурсников, которая во что бы то ни стало вознамерилась попить. И сколько ни объясняла, что это могло быть опасно, меня не послушали. Бережно отодвинули в сторону, подарили белоснежные улыбки и потянулись к лимонаду. Из пяти существ двое оказались самыми разумными. Они все же отказались пить то, в чем ощущалась горечь. Остальные проявили упорство и едва ли не залпом осушили бокалы. Выждав некоторое время, самый говорливый подмигнул мне и заметил. «Ну вот, красавица, а ты волновалась. Ничего же не случилось. Идем лучше танцевать. Нечего киснуть в одиночестве». «Нет, я подожду своего спутника», — ответила миролюбиво, но категорично. Меня не услышали. Никуда спутник не денется, да и я тебя всего лишь на танец зову, а не в койку. Сказал и сам посмеялся. Постепенно смешливость с юношей сходила, на ее место медленно заступала агрессия. Я настороженно поглядывала на бочонок, откуда сейчас еще несколько студентов набрали лимонад. Где же речь? Если эта гадость меняла восприятие, то скоро в зале окажется куча агрессивно настроенных нелюдей. «Ну, мне долго ждать?» В глазах парня заискрили алые всполохи. «Хрот, ты чего разошелся? Отпусти Альону!» Голос Санира, спокойный и в то же время властный, раздался позади. Украдкой вздохнула от облегчения. Мир, топай дальше, а я хочу танцевать с этой девкой и буду с ней танцевать». Заортачился юноша, сильнее сжимая мою руку. «Казалось, без синяка не обойдется. «Нет, не будешь». Никакой взволнованности, щелчок пальцев и их рода, приподняв, отнесло в другой конец зала, заключив воздушный кокон. «Это чтобы он ни себе, ни другим не причинил вреда», — пояснил санер заметив мой взгляд. «Что произошло? Впервые вижу агрессивного бытовика. Он же вечно улыбается и сыплет шутками, а тут вдруг...» «Я предупреждала, что лимонад пить нельзя, в нем что-то горькое подмешано». Ричу шел искать магистров. Я отговаривала ребят пить эту гадость, но никто не послушал. Покачала головой, заметив, наконец, своего темного в компании с Грэсгром. облегченно выдохнула. Нас отправили развлекаться, а декан тут же опустил в бочонок артефакт. Что собирался делать дальше, так и не узнала. Меня пригласили на танец. Разве я упущу возможность лишний раз пообниматься с интересным парнем? Нет, конечно. А с проблемой пусть разбираются компетентные нелюди. В круг встали и другие пары. Я даже с удивлением отметила нашу ёлочку, которую пригласил Санир. Надо сказать, куколка двигалась грациозно, ни разу не сбившись, будто каждый день танцевала. Я восхитилась и немного позавидовала такой грации, а потом перевела взгляд на Рича и пропала. Казалось, не существовало больше никого, только он и я. Чарующая музыка добавляла таинственности и антуража. Пропали все звуки, осталось только наше дыхание. Одно на двоих. Я смотрела в глаза юноша и видела там отражение собственных чувств, обещания и что-то еще. Понять пока не удалось. Санья. Я знал, что наши девчонки красавицы, но увидеть обеих в таких потрясающих платьях не ожидал. Обе мгновенно изменились. Если Альона походила на принцессу, то Елина казалась истинной королевой. Грация, повадки, манера держать голову. До недавнего времени я посмеивался над такими эпитетами и сравнениями, а увидев собственными глазами, разом сообразил, что это значило. Представив реакцию парней, хихикнул. Если Рич уже вроде как официально являлся парнем землянки, я видел, как они целовались, хоть и не собирался подглядывать, То Санир играл в дружбу с нашей куколкой. Ничего другого все равно предложить не смог бы, но от меня его интерес не скрылся. Прокравшись к двери, встал так, чтобы увидеть реакцию старшекурсника. Потрясение и замешательство темненького подопечного уже видел, осталось посмотреть на эту картинку и не прогадал. Вошедший Санир застыл на пороге и стуканом во все глаза рассматривая елочку. Та спокойно стояла и ждала пока ее позовут я потрясен выдохнул парень я так и поняла потому что потерялась ворохи твоих мыслей идем Альяна с Ричем уже ушли хлопнул по лбу ну кто ж говорит в такой момент о мыслях эх учить еще нашу куколку и учить главное ей про такт рассказали уже теперь девчонка не выдает чужие мысли на всеобщее обозрение Надеюсь, со временем разберется, что вообще можно говорить, а чего нельзя. Проводив парочку на бал, заскочил к друзьям. Мы решили тоже устроить себе праздник. Пока хозяева развлекались, комендант ушел смотреть за студентами. Мы созвали остальных слуг и воспользовались накрытыми в гостиной столами. Тони где-то раздобыл кристалл с музыкой. Ребята магически сотворили приглушенную атмосферу, разлили в бокалы морс. И началось наше собственное торжество с танцами и разговорами за жизнь. Кто-то из друзей проговорился о нашей встрече с ректором, что стало поводом для зависти. Марса для служанки слишком высокомерная девица, раньше никогда ни с кем не общалась. Не только я оказался удивлен ее приходу, но именно сейчас девушка первая завела разговор о магии, о наших занятиях и практических уроках на полигоне. Пыталась упрекнуть, но пока никто не понял, в чем именно. Наконец, ткнув в меня пальцем, заявила. «Ты вносишь разлад в наши ряды. Зачем даришь надежду там, где это бессмысленно?» «Я тебя не понимаю», — признался, глянув на друзей. Они выглядели не менее ошеломлёнными. «Не понимаешь? Да куда ж тебе? Ты за свою короткую жизнь служил кому-нибудь?» «Нет. Потому и не знаешь, насколько сложно, потеряв доверие хозяина, найти другую работу». А теперь представь, что сделают с ними их лорды и леди, когда узнают о желании поступать. Напирала Марса, я улыбнулся. Порадуются за одаренного слугу. Любой хозяин отдаст предпочтение помощнику магу, чем необразованному, нерасторопному и неотесанному слуге. И если ты сейчас начнешь возражать, все равно никто не поверит. И знаешь, Марса, скажи-ка лучше сразу, чего пытаешься добиться? Девчонка запыхтела с надеждой и ожиданием, глянула на других, но все ждали ее ответа. Потому что пока все находящиеся здесь до сих пор не понимали претензий. «Я пытаюсь предостеречь таких, как я, от ошибки. Ты ведешь себя вольно. Хозяева тебе многое позволяют. Другие смотрят на это и завидуют. Может, не знаешь, но именно с таких незначительных фактов начинается бунт». Опешил не я один. Вон, как у остальных ребят, челюсть упала. А Тони аж головой мотнул и высказался за всех разом. Ему определенно не понравилась тема, поднятая девушкой. «Марса, я не знаю, откуда такие мысли, но ты несешь полный бред. Хозяева, как и слуги, разные. Отношения между ними тоже. Я вольно слуга, но это не мешает моему лорду относиться ко мне в достаточной мере справедливо. Да, мне нравятся подопечные Саньи». В их компании, скорее, он главнее, чем его лорд и леди. Но я лично такому не завидую, потому что осознаю, моего ума не хватит придумывать то, что творит Санья ради подопечной, поэтому тут каждому свое. Другие высказались в таком же ключе. Марса выслушала всех, обвинила непонятно в чем, кинула угрозу предупреждения и ушла к себе, не пожелав остаться с нами. «А до меня дошло. Это была элементарная зависть. Ну и ладно». Наш праздник продолжился. Правда, через пару часов пришлось отвлечься. С улицы стали доноситься крики, споры. Даже послышался ляск оружия. И не я один их уловил. Накинув верхнюю одежду, выскочили из особняка. «Что тут происходит? Они напились?» Потрясенно уставилась на студентов Ри. «Вряд ли. Скорее, какого-то зелья обожрались. Они же неадекватны». Прошептала, кажется, Ирта. «Мать честная, что это с ними?» — ахнула Линла, глядя, как раздувала одного из студентов. Он махал мечом, будто отбиваясь от невидимого чудовища. Следом за первым выскочил второй. Через секунду показалась и девчонка, которая хохотала, тыча пальцем перед собой. Из ее горла раздавались нечленораздельные непонятные звуки. Из нас всех Тони сориентировался первым, мгновенно вызвал корни и оплел ими троих не невсебешных студентов. Дальше в дело вступили девчонки. Создали три пузыря, внутрь которых поместили бедолаг. Это замедлило раздутие тела. Я наполнил пузыри воздухом, чтобы они там не задохнулись. Что делать дальше, понятия не имел. «Санья, беги в зал, найди кого-нибудь и сообщи о проблеме. Долго мы их не удержим, силы не те. У нас и это получилось, наверное, от страха», попросил Тони. И я помчался в здание. Повезло. Даже не добежав, до зала врезался в дяденьку в мантии, наверняка являющегося преподом. «Пожар? Убийство? Наводнение? Ты кто такой?» — спокойно спросил мужчина, приподняв меня за ворот рубашки. «Сань я. Поставьте на пол. Дело срочное». Потребовал, разом забыв, с кем разговаривал, где и в каком статусе находился. Передо мной стояла цель — спасти их студентов. «И что за дело?» «Меня отпустили». Теперь преподаватель присел на корточки передо мной. «На улице трое студентов. Они наверняка не в себе. Двое сражаются с невидимками, их раздувает, третьих хочет, не умолкая, видя перед собой явно галлюцинации. Мы поместили их в водные сферы, добавив воздуха и спелена в корнями. Но надолго этого не хватит. У нас не так много сил». Отрапортовал быстро и бодро, полностью перейдя на нормальный язык. Все же простонародный до сих пор давался тяжеловато. Всего один пристальный взгляд, и дядька кивнул. Веди! Слова приняли всерьез никакого сомнения. Я собрался бежать обратно, но услышал: Саня, тоже хочешь на бал? Идем, проведу. В коридоре появилась Альона. Пришлось мотнуть головой. Не, не до праздника нынче, там студентам шибко плохо. Тогда я с вами, вмиг стала серьезная Альона, и, прикрыв глаза, скорее всего, позвала Елину. Интересно, дойдет до куколки такой зов. Она, конечно, сильная менталистка, но расстояние тоже должно играть роль. Сам не заметил, как затаил дыхание и резко выдохнул. Стоило в дверях показаться нашей еле. Дошел, надо же. Все сразу выскочили. Видимо, сила девушки росла. Глядишь, к концу года, сможет улавливать мысли издалека. И тут уже я не знал, то ли сочувствовать, то ли восхищаться. А вам тут что надо? строго спросил магистр. Речь прищелкнул языком. «Вернитесь в зал и не путайтесь под ногами». «Грэсгар, не ворчи. Лучше расскажи, что происходит». «Санья, а ты чего здесь? Что-то случилось?» «Да, студентам плохо. Надо торопиться». Вместо меня ответила куколка. «Работы сегодня предстоит много». «Это наверняка из-за того лимонада». Буркнула мрачно Альона. «Говорила же не пить. Так нет, все умные». Больше время терять не стали. Появились вовремя. Пузырь лопнул. Мои друзья сели на землю, наверняка ощутив перерасход сил, а студентов начало трясти. Тут-то мы и увидели дар елочки во всей красе. Ей хватало прикосновения, чтобы эти нареки засветились, а потом мгновенно косели и погрузились в сон. Вышедшие из портала лекари левитации отправили бедолаг в лазарет. Вторая команда ушла в зал, а третья двинулась по тропинке вокруг учебного здания. Там тоже ощущались болезные, если судить по направлению взгляда Елины. Она принюхивалась, вертела головой, наверняка размышляя, в какую сторону отправиться. «Это из-за той дряни в бочонке? Теперь остальные тоже поведут себя неадекватно?» Схватилась за голову вышедшая на улицу студентка, которую немного трясло и покачивала из стороны в сторону. «Ты тоже пила?» — строго спросила Номерянка. В этот момент Рич прижал ее к себе. Да нет, не помню. Кружится все и. Ой, меня сейчас. Бедолага только и успела отбежать на несколько шагов, где ее рвало со страшной силой. К ней присоединилось еще несколько любителей лимонада, как успел понять, кто-то добавил в напиток некую гадость, дающую именно такой эффект. Придется вам подежурить и понаблюдать, раз уж вызвались помогать, высказался преподаватель. Нельзя, чтобы ситуация вышла из-под контроля а шутника, добавившего в лимонад болтливую веселушку. Я найду и объясню, почему нельзя смешивать этот порошок с газированным напитком. А почему нельзя? Вопрос вырвался, прежде чем я сообразил, где и с кем находился. Потому что газы меняют текстуру порошка. Вместо обычного веселья и излишней болтливости на выходе получаем раздутие, а за ним смерть. Именно это едва не произошло со студентами. Вы вовремя успели. Кстати... «А вы как здесь оказались?» В темноте глаза магистра засветились. Жуткое зрелище. «Грэсгар, это наш с Елиной и Альоной помощник. Оставь подозрение при себе». Тихо, но требовательно выдал темный. Так бы сразу и сказал. «Показалось, или этот дядька выдохнул от облегчения? А то я уже целую цепочку заговора выстроил». «Какого заговора?» Не сдержала любопытство Елина. И тут же, не дожидаясь ответа, задала ещё один вопрос. Причем здесь разная речь. Какое имеет значение, кто как говорит? Разве на этом основании могут строиться подозрения?» Пока магистр закатывал глаза от допроса нашей куколки, я поторопился сам объяснить. «Ёлочка, ты же слышала, как я разговариваю? У слуги простолюдина просто не может быть правильной речи. Я два года учил простонародный язык, но когда искал хоть кого-то, чтобы доложить о студентах, стало не до маскировки». Пришлось быстро и четко изложить проблему, понимаешь? А потом с Альёной уже применил другие словечки. Это и вызвало подозрения. Какая кому разница, кто как разговаривает? От произношения существо станет лучше или хуже? Вопросы куколки не раз многих ставили в тупик. Вот и сейчас все зависли. На первом сориентировался Санир. Оно останется самим собой. Смотрят на душу, а не на умение говорить. Но бывают ситуации... Вот как сейчас, когда малейшее несоответствие вызывает подозрение. Но раз все разъяснилось, надо проверить правый коридор. Вроде туда направились несколько студентов, выпивших злосчастный лимонад. «Кстати, вы хорошо проверили напиток? Такое чувство, что там было еще что-то», — произнесла еле: «С чего такие мысли? Ты же даже не подходила к бочке», — удивился дядька в мантии. «Я слышала мысли тех, кто пил газировку. Помимо горечи был еще какой-то компонент, который обозвали клиртом. Он дает не только свежесть, но и легкий дурман», — пояснила ледышка. Выдав ругательство, магистр мгновенно сорвался с места и, раздав ребятам указания, тут же исчез. А мы остались. Хотелось бы узнать, что за гадость так напугала преподавателя, но вряд ли он сам об этом расскажет. Придется потом у подопечных поинтересоваться». Студенты, вываливающиеся на улицу и орошающие землю с содержимым желудка, тут же были экстренно вылечены елиной. Моих товарищей она тоже восстановила. Теперь ребята участвовали в чистке пострадавших, пока снова не вымотались. Нас поблагодарили, помогли добраться до особняка, который, благо, находился недалеко. Пришедший лекарь-магистр влил в рот каждому зелье восстановления и, оставив нас отдыхать, подопечные ушли творить добро. А вот вам и практика. Не все же студентам практиковаться? Вырвалось у меня, заставив ребят улыбнуться. И еще бы, когда бы нам еще представился шанс проявить себя? Мы еще немного посидели в гостиной, ожидая, пока Зелья подействует, попутно рассказывая остальным о наших подвигах, а потом отправились спать. Что-то подсказывало: до утра мы своих лордов и леди не увидим. Было бы во мне больше силы, я бы самый первый помчался помогать. А так приходилось ждать. И я не ошибся. Елина Лорта. Ночь выдалась сложная. Моя сила либо выросла, либо работала на полную мощность в экстренной ситуации. Иначе не могла объяснить факт, что прекрасно слышала мысли людей, находящихся далеко. Зачастую это происходило, когда кто-то звал на помощь, но сути это не меняло. Мы неслись туда, откуда шел зов. Санир... И еще несколько студентов сопровождали меня, помогая нуждающимся. Надо сказать, бестолковых, решивших попробовать эту гадость, оказалось не слишком много. Все же большая часть учеников быстро соображала и понимала правила. Будь все иначе, страшно предположить, каким последствиям привела бы глупая шутка. Пока не понимала, что в моих словах могло так напугать декана боевиков, и почему-то в его мыслях не смогла найти ответа. А сам мужчина ничего не пожелал объяснять. Просто сбежал. После отправки в лазарет первых пострадавших за мной прибежал Наир. Парень был обеспокоен не на шутку. Сообщил, что несколько студентов находились при смерти, так как пошла неправильная реакция. Их магические каналы разрушались. Магия всплесками уходила в пространство. Пришлось идти с ним, чтобы проверить, в чем дело. Нет, наши лекари были профессионалами, но они смогли понять причину — ведь всю гадость из организмов вывели, а разрушения не останавливались. Признаться, я сама не понимала, чего они хотели от первокурсницы, которая мало что знала, или все дело было в магии жизни. Санир отправился со мной. Альона с Ричем и еще несколько учеников с разных курсов вместе с магистром Грессгрэм продолжили устранять последствия опасной шутки. Может, это была совсем не шутка? Иномерянка назвала такое действие намеренной провокацией. Но на что надеялись зачинщики и чего добивались, было непонятно. «Всего за 15 минут, пока я тебя искал, стало намного хуже». Схватился за голову наш гений. Он был вне себя от ощущения беспомощности. Сложно, когда понимаешь, что не можешь помочь. Им ничего не помогает. Восстанавливающее зелье не впитывается. Рана заживляющая не дает эффекта, потому что ран мало. Видимо, они появились от падений. Мы даже давали экспериментальный образец, антидот от любой гадости, но и он не действует. Я уже просто не понимаю, что делать. И вообще, что с ними?» Я медленно обошла четыре палаты, в которых на кроватях лежали бессознательные студенты. Проверила каждого, но ничего не обнаружила. Все оказалось именно так, как и говорил Наир. Но почему тогда они не приходили в себя? Остановилась и задумалась, вспоминая все, о чем читала в книгах по колдовству леди Шарли. На периферии зрение уловило какое-то движение на одной из пострадавших. Показалось? Подошла ближе, прислушалась и присмотрелась. Вряд ли мне могло померещиться. Тут явно нечто. Вот снова. Будто кожа в нескольких местах вздулась и снова пришла в норму. Встала над девушкой, чья кожа в данный момент посерела, глаза закатились, скулы заострились, как у покойника. Провела рукой над ее телом, вызвав свет. Нахмурилась, ничего не понимая. Все жизненные показатели были в норме. Ни отравы, ни посторонних примесей в организме тоже не наблюдалось. Но тогда что с ней? Магический взгляд тоже ничего не дал. Я коснулась ее головы и едва не застонала от острой боли, пронзившей руку. «Елина, что происходит?» — забеспокоился Санир, уловив, как я дернулась. «Я пока не знаю, но касаться больно, словно что-то жалит изнутри». «Жалит? Похоже на проклятие. Но почему мы его не видим?» Забегал вокруг меня взволнованный Наир. «Помолчи, пожалуйста, мне нужна абсолютная тишина». Попросила и сосредоточилась. В наступившей тишине ощутила легкий едва слышный звук. Он доносился не то из головы девчонки, не то где-то рядом. Но я поняла, что это такое. Шорох. Словно сороконожка ползла, перебирая лапами. Так передвигались насекомые. Простому человеку их не услышать, но я применила магию, потому... Моя рука переместилась, свет из нее стал ярче. Теперь до слуха донесся неприятный писк. Подставив ладонь, сотворила, как говорила Номерянка, магнит, а через пару секунд из уха пострадавшей выползла гусеница, которую будто неведомая сила тащила к моей руке. Получается, мне не показалось. То вздутие кожи являлось следствием передвижения насекомого под кожей пострадавшей. Скорее всего, в этом и заключалась причина бессознательности пациентов. Так ли это, пусть наш гений разбирается, он знал то, о чем не успела еще узнать я. Наир мгновенно сориентировался, подставил емкость, пинцетом стряхнул в нее насекомое и плотно закрыл крышку. Девушка рвано выдохнула и попыталась открыть глаза, кожа принимала нормальный цвет лица. Что это за гадость? скривился от отвращения Санир. Я могу только предполагать, хотя всего один раз читала подобном, но ни разу не сталкивался, произнес Наир рассматривая емкость и ее содержимое на свету. Это Грвуита, искусно выведенный накопитель магии. Можно сказать, своеобразное проклятие. Его цель — собрать больше силы, а потом отдать хозяину. «Каким образом?» — вмиг подобрался мой друг. «Не знаю, установки для всех разные, но, думаю, не ошибусь, если предположу, что порталом, после полного насыщения чужой магией, эту гадость должно было перенести в нужное место, притянуть к хозяину». «С остальными, как я понимаю, та же ситуация», — задала вопрос, хотя ответ уже и сама предположила. «Думаю, да. Надо поторопиться и собрать всех граувид, пока не нанесли непоправимый урон студентам. Если эта гадость выпьет магию полностью, восстановиться уже никто не сможет». «А вернуть отнятое разве нельзя?» — удивился санер. Лекарь развел руки в стороны. «Ничего не могу сказать, потому что, как и говорил, ни разу не сталкивался с подобным, даже не слышал». «А когда читал, не обратил внимания. Это запрещенный ритуал, который лучше обходить стороной. Здоровее будешь. Да и в академии подобное не преподают. Считалось, подобная гадость давно утеряна. А она вон, пожалуйста, сидит себе и пьет магию студентов». Слова прозвучали зло, ведь парень наверняка успел записать себя в неудачнике, так как не смог определить причину смертельного состояния пациентов. «А вот если бы изучил эту тему, мы сейчас бы знали, чего ожидать и в какую сторону двигаться», — покачал головой брюнет. На это Наир ничего не ответил. «До утра мы занимались вытаскиванием насекомых из пострадавших. Я не понимала, откуда у шутника столько грувит, и как он смог запустить их в учеников. На эти вопросы ответил Гресгор, появившийся вместе с магистром Дорином. Это собрали у пострадавших». — отчитался Наир, вручая несколько емкостей мужчине. Я сидела, привалившись к стене, не чувствуя собственного тела от усталости. «Шутника не нашли?» — уточнил Саниру преподавателей. «Нет, но с этой гадостью мы теперь сможем вычислить его довольно быстро». Губы лорда Дорина сложились скорее в оскал, чем в усмешку. «А как они вообще попали в тело ребят?» «Это я хотела узнать, чтобы прояснить несколько моментов». «Через напиток». Порошок «Болтливая веселушка» имел сюрприз. Помнишь, ты сказала еще об одном компоненте? Это был проводник для проклятия. Я решил выяснить, для какого именно, но даже в страшном сне не мог предположить, что это окажутся грыхтовые граувиты. Порошок вместе с добавкой намеренно всыпали в газированный напиток, так как именно с помощью газа искринка граувиты попадает в организм мага незамеченной. Ей надо около часа, чтобы начать расти и собирать силу, Это запрещенное колдовство. И я думал, сведения о нем давно сожгли. Оказывается, кто-то все же нашел упоминание и решил применить эту гадость. Несмотря на ровный тон, я ощутила исходящую от лорда Гресгора ярость: А для чего она вообще все равно столько силы один маг впитать не сможет, задумчиво произнес Санир. К сожалению, сможет, если и дальше будет действовать согласно ритуалу. Конечной целью является высшая степень архимагов, причем. «Даже слабосилок после него сможет смело идти покорять мир. Сил хватит, еще и останется». Магистр Дорин сжимал кулаки. Когда-то один безумный маг похищал одаренных и проводил над ними эксперименты. Так и вывел этот сорт искусственных накопителей, которые потом выпивал, попутно прокачивая собственный резерв. Маг настолько уверовал в свои силы, что расслабился, обнаглел и полностью утратил помимо человеческого облика еще и осторожность. Благодаря этому его смогли нейтрализовать, а результаты безумия сожгли и стёрли с лица земли. «И как тогда кому-то удалось отыскать сведения о накопителе силы?» — спросила я, с трудом удерживая глаза открытыми. «Это нам и предстоит выяснить», — отозвался декан боевиков. «Это может быть потомок того безумца. Упоминание наверняка осталось в одном из его дневников, которые в тот момент находились в другом месте», — предположил санер Хорошая версия. ее определенно стоит проверить. Теперь оба преподавателя переглянулись. Получается, целью шутника была чужая сила. Он пожелал стать всесильным. Сделала вывод я, в ответ получив два кивка от учителей. И его совершенно не волновала чужая жизнь. Тоже не вопрос, а констатация факта. «Что-то мне подсказывает, на этом он не остановится», — покачал головой Наир. «Неудача его разозлит, но и раззадорит» я надеюсь мы найдем его раньше жестко отозвался декан боевиков а в следующее мгновение перед ним завис вестник вот шрар хидраные! в сердцах выругался мужчина и тут же виновато глянул на меня я махнула рукой и не такое слышала лорд тайрат сбежал просветили меня каким образом разве вы его не лишили магии уточнила просчитывая чем побег опекуна мог грозить лично мне лишили но не учли перстень меняющий облик благодаря которому герцог превратился в птицу и вылетел через решетку окна я то решил что артефакт меняет обличья а оказалось и сущность тоже и где его теперь искать сам найдется он же скорее всего предпримет еще одну попытку добраться до меня я верила в то что говорила опекун был слишком упорным если ставил перед собой цель шел к ней напролом несмотря на преграды в виде чужих жизней Или одумается и вернется к себе. Здравее будет». В голосе Гресгора звучали сталь и предвкушение. Но я не стала заострять на этом внимание. Хотелось спать. Глаза просто закрывались. Возникла мысль прикорнуть здесь, на кушетке, в лазарете. Все студенты, отдыхайте. Вы слишком измотаны, а нам пора ловить шутника». Поставил точку в разговоре лорд Дорин. Я уже открыла рот, чтобы попросить место для сна, как Санир подхватил меня на руки. Не возразить, ни что-либо уточнить не успела. Сам пояснил. Слишком много сил потратила, на ногах не держишься, поэтому я донесу тебя до комнаты. Кивнула и положила голову на плечо парня. Мы еще даже лазарет не покинули, а я уже уплывала в сон. Звуки теперь шли фоном, а потом и вовсе исчезли. Рич. «Кажется, я влюбился». Поцелуи с Альёной перевернули многое в душе. И вроде бесчисленное количество раз целовался, но никогда не придавал этому действу особого значения. А тут словно мозги и разум в кашу превратились. И на очередной боевке Грэсгар сразу это заметил. Сначала посмеивался, а потом уточнил. «И кто она?» «Хотя нет, не отвечай, сам угадаю. И намерянка». «Да ты просто гений дедукции». Фальшиво изумился. Тут и прорицателем не надо быть, мы всегда вместе. Родители знают? Да, я говорил о своем интересе. Летом представлю ее родным. Надеюсь, ты избегать не собираешься, зная дядю, смело предположил, что он найдет кучу дел, лишь бы не исполнять свои обязанности. Шутишь, как я могу пропустить встречу своей сестры и ее мужа с нашей куколкой, хохотнул родственник. А еще с тебя хоть одна идея, как вернуть ей чувства высказался, подняв указательный палец вверх. Дядя кивнул. Идея есть. Самый простой способ отвести ее к алтарю рода. Что-то мне подсказывает, это даст неплохой результат. Надеюсь, ты прав. Вздохнул. Очень хотелось, чтобы девушка наконец ожила и испытала то, чего была лишена десять долгих лет. Пусть сейчас еле не понимала, что значит чувствовать, но когда вернет эмоции, ощутит весь спектр того, о чем не имела понятия. Еще бы и с чувствами и память вернулась, она же вообще ничего не помнит. Если алтарь справится, то все встанет на свои места, заверил родственник. А как сама Еллина? Ваша связь не восстановилась? На этот раз перешли к более серьезным темам. Мне словно что-то мешает ей чувствовать. Признался, ожидая предположения дяди, но он молчал. Думал, его лоб прорезала морщинка. Кажется, как раз блоком мешает понять бы, наложила его сама Елена с помощью хранителя, или все же старая ведьма постаралась, если второе придется туговато. Эта древняя слишком сильна была, а после ее смерти все заклятия и проклятия усилились в несколько раз. Ничего, мы тоже упертые и справимся даже с самым сильным проклятием, заявил, твердо решив идти до конца, но вернуть куколке то, чего ее лишили. Придется ждать каникул, чтобы разбираться на месте. Гресгор побарабанил пальцами по дереву. Все уже ушли с полигона, остались только мы, отойдя подальше и скрывшись от чужих глаз. В принципе, не было ничего предосудительного в разговоре преподавателя и студента, но мы общались после каждого занятия, а это могло вызвать подозрение. К тому же элементарно не хотелось прослыть любимчиком магистра, дав еще один повод для зависти. Добала, я несколько раз спрашивал родственника, что сказал Тайрат, но дядя все больше хмурился и качал головой. Ничего, все валит на ведьму, уверяя в своей невиновности, а девчонку его все похищать не намеревался, всего лишь хотел попросить об услуге. Какой? Не говорит. Чувствую, ничего вы ему предъявить не сможете, вздохнул с сожалением. Найдем что предъявить, а ты не загружай голову, развлекайся. Праздник все-таки должно быть весело. Накаркал. Весело, правда, было, но не нам, а тем, кто пострадал от порошка. Веселье едва не привело их за грань. Узнал бы, кто так пошутил, сам лично бы руки вырвал. Нам с Альёной пришлось хорошо побегать, чтобы отыскать пострадавших. Елочку забрали в лазарет для помощи. Я не понимал, с чего появилась такая реакция, ведь болтливая веселушка безвредна. После неё утро только голова сильно болела. Других побочных эффектов не наблюдалось. Уже под утро увидел злого, как тысяча шерархов Гресгора. Перед ним в коконе плыли несколько емкостей, заполненных жирными и копошащимися тварюшками, альону рядом со мной перекосило. Что это за гадость? Она опередила меня с вопросом. Граувиты, именно они стали причиной ужасного состояния студентов, пояснил родственник. Каким образом эта гадость могла навредить, и откуда ее столько? Наша любопытная землянка решила выяснить все до конца. Извлекли из тел пострадавших. На магическом поле они никак не ощущаются в организме. Елена приманила грувитов на свой свет. И попадали в организм маленькие искринки вместе с напитком. «Искринки или икринки?» — деловито уточнила девушка. «Искринки. Много маленьких искорок находилось в порошке и в особой добавке, усиливающей проклятие». Газ от лимонада и сила внутри мага ускорили рост грувит Они выпивали силы студентов, чтобы, насытившись и послужив накопителем, вернуться к хозяину. «Фу, какая гадость. А кто у нас хозяин?» Снова Альёна меня опередила. «Его нам и предстоит отыскать с помощью остаточной ауры на этих существах. А вам пора отдыхать. У и то краше», — заметил Гресгор. «Спорить и зацикливаться на его сравнении не стали» я помог альоне встать обнял за талию и мы отправились в особняк универсалов хорошо идти было недалеко ноги заплетались не у меня у девушки подхватил ее на руки укутал во тьму как в крылье и донес до гостиной вместо страха от нее чувствовалось умиротворение я вообще заметил что альоне стала нравиться тьма сама девушка тоже вызывала умиление у моей магии в комнате Собрались не только слуги, но и оставшиеся студенты, не пострадавшие от порошка. Разговоры велись только о шутнике, испортившем праздник. Жаль, ни у кого даже догадок не было о его личности. Некоторые предположили, что это мог быть и магистр. Идею никто не поддержал. А через некоторое время появился санир с елочкой на руках. Мы не стали засиживаться в гостиной, подхватили девушек и ушли спать. Так как комната Альёны была закрыта, я оставил её у себя. Надеясь, что, проснувшись, ругаться она не станет. Платье с девушки тоже пришлось снимать мне. Сам не заметил, как погрузился в сон, прижимая к себе и на мирянку. Проснулся от поцелуя. Надо же, такое пробуждение оказалось приятным. Не открывая глаз, притянул ее ближе, углубляя поцелуй. Жаль насладиться нам не дали. Услышал голос проснувшегося Саньи. Это значило, парнишка скоро явится ко мне, чтобы узнать о событиях вечера. Точнее, ночи. Пришлось нехотя отстраняться и показывать на дверь помощника. Альона все поняла с одного взгляда. Скорчила недовольную рожицу, но тут же, чмокнув в нос, первая вскочила с кровати. Я даже штаны натянуть успел, когда к нам, помимо Саньи, вошли и Елина с Саниром. Оказалось, в комнату девушки парень попасть не смог. Тоже оставил ночевать у себя, а сейчас возвращал. О нашей совместной ночевке никто ни слова не сказал. Даже улыбок никаких не возникло, хотя я заметил, как сияли глаза третьекурсника. Вот кто рад был лишние часы побыть с куколкой. «Вы останетесь в академии или на каникулы по домам?» — уточнил третьекурсник. Остаемся, за всех ответил я, потому что Альоне и Санье некуда было идти. Ёлочка явно бы не пожелала навестить особняк Лорда, а ко мне отправляться еще было рано. Ритуал для менталистки готовили только к лету. «Тогда-то и произойдет знакомство». «А в город нас выпустят?» «Вернее, вас. Хочу проведать детвору», — протянул Санья. «Я поговорю с ректором. Думаю, у нас будет возможность прогуляться», — ответил пареньку и глянул на Санира. «А ты домой или остаешься? «Остаюсь и тоже не прочь прогуляться с вами. Возьмете? Хитрющими глазами смотрел он только на Елину. Возражать никто не стал. А после завтрака я заскочил к ректору, чтобы взять разрешение. Все же первому курсу пока запрещались походы в город, но, думаю, на каникулах можно. В кабинете обнаружились леди Алфирия, Грэсгар и лорд Найвер. При моем появлении все разом хмыкнули. В город собрались. Елину тоже с собой брать надумал. Сходу догадался дядя, а после подтверждающего кивка предупредил. Тайрат может повторить попытку похищения. Мы с Елиной глаз не спустим. С нами Санир идет, он привязался к менталистке, поведал, получив лукавый взгляд Алфирии. О ней, как раз недавно Альона рассказывала: Это ж надо сотню лет просидеть в картине, и как не свихнулась. Все равно будьте внимательны, дал наставление ректор. Он выписал разрешение, не забыв еще раз предупредить об осторожности, и меня отпустили. Наверное, больше всех радовалась Альона, которая то и дело крутила головой в разные стороны и что-то шептала себе под нос. Первый не выдержала Елина. «О чём ты? Что значит готика и барокко? Причем тут шпили и клонады?» А я ещё сразу, как попала в этот мир, удивилась, сколько намешано стилей в одном городе. Сначала решила, что это только в одном месте, а сейчас вижу, в столице творится то же самое. Но надо отдать должное. «Здесь все поделено на отдельные кварталы. А вот недавно мы проходили мимо домов в стиле готики, где остроконечные крыши зданий будто тянулись ввысь. Земля здесь дорогая, потому народ и строит дома в несколько этажей, чтобы места было больше», — пояснил я. «Да, у меня тоже такие мысли возникли, но с той стороны уже совсем другая тематика зданий. Они больше напоминают барокко, а впереди классицизм», — продолжила свою тему Альона. Я раздумывал недолго, усмехнулся и, в свою очередь, объяснил. Как ты правильно заметила, столица в некотором роде поделена на особые сектора. В названных тобой домах в стиле барокко обитают высшие аристократы, им нет необходимости экономить. Здания со остроконечными крышами принадлежат аристократам с неплохим достатком, но не высшим, просто зажиточным. Чуть дальше — классицизм, где уже живут горожане, имеющие хороший достаток, но без титула. «А, теперь понятно», — кивнула Намерянка, продолжая осматриваться. Я видел в ее глазах неподдельный интерес. По дороге зашли в несколько лавок, купили крупы, сладкое, несколько простых, но удобных штанов и рубашек. Также приобрели платье разных размеров. Брали всего и побольше. Не забыли и про чай. Наверняка дети знать не знали, что это такое. Со свертками, летящими позади. Дошли до рынка. Санья несколько раз свистнул как-то по-особому и подождал. Первым к нам с опаской приблизился парень лет пятнадцати на вид. Несмотря на обмазанное сажей лицо и руки, я заметил, что сам он был вполне чистым. «Привет, Забияка. Гостей принимаете?» «Шо ж не принять-то, коли гости с добрыми намерениями?» Вальяжно отозвался тот. Цепкий взгляд мальчишки прошелся по нам, немного задержавшись на мне. Страха не ощутил, даже когда моя тьма выползла полюбоваться на смельчика. «Ну, пошли, что ли?» Нас провели замысловатыми тропами. По пути к процессии присоединилось еще несколько малявок с восторгом в глазах и искренней радостью от встречи с Саньей. Он же, не переставая, расспрашивал о жизни и соблюдении правил. Дети охотно отвечали, делились возникшими проблемами. Дошли до трехэтажного дома — рядом с которым росли плодовые деревья. Стояло несколько накрытых конструкций, смахивающих на шалаши, и остановились. «Это теплицы?» — сходу догадалась Альона и направилась в ту сторону. «Чем температуру поддерживаете?» «Сюда надо артефакт. А еще лучше накрыть не дерюгой, а пленкой. «Чем? Это что такое?» — уточнил еще один парень, присоединившийся к нам. «Альона? Здесь нет пленок, Я уже пытался отыскать нечто подобное». Просветил Санья. Девочка задумалась, улыбнулась. «Я знаю, что сделать. Надо создать большой воздушный кокон, но закрепить его на артефакт, чтобы не тратить силу мага, да и температуру внутри поддерживать». Идея понравилась. Санья важно кивнул и сообщил, что они этим займутся, как только раздадут подарки ребятам. Стоило войти в дом, и у меня разбежались глаза от количества детей разных возрастов. Многие радостно приветствовали Санью, Глядя на нас настороженно, но были и предпочитающие держаться в стороне. На них помощник сразу обратил внимание. Забияка, смотрю, у вас много новеньких, недавно пришли, зашуганные какие-то, весело констатировал малыш. Да, всего неделю туточки еще осваиваются, нашли на Кобзарке, прикинь, пытались щипануть одного из нашинских, хохотнул мальчишка. Надеюсь, вы им не накостыляли? тут же забеспокоился Саня. «Та да предложили им нормальную жизнью», — отмахнулся Забияка. «Я ж помню, что ты гутарил о понятиях». «А вы, господа маги, какими судьбами к нам? Поглазеть аль помощь предложить?» — спросила девчушка с хитрыми глазами, встав рядом с нами. «Одно другому не мешает», — важно заявила Альона. А вот Елина вдруг дернулась, ее руки засветились, вызвав восторг детей. Подошла к одной девочке, та шарахнулась в сторону, спрятавшись за соседку — Но менталистка произнесла, «Не надо меня бояться, ты больна, болезнь убивает тебя, я вылечу, а потом хочу осмотреть всех детей». Сначала был ступор, но тот, кого назвали забиякой, подошел к малявке, взял за руку и нежно зашептал что-то ей на ухо. Так кивнула и робко протянула руку ёлочке. Нам довелось наблюдать поистине интересное зрелище. Свет куколки окутал девчушку, вытягивая нечто черное и неприятное из ее худого тельца. Раздался хлопок, и чернота исчезла, сгорая в потоках света. Дети ахнули и теперь уже смелее по одному подходили к менталистке. А мы занялись распаковкой продуктов и одежды. Попутно Санья деловито расспрашивала о делах и о способах заработка. Альона в этот момент нашла несколько поломанных вещиц, сотворила из них четыре артефакта и ускакала на улицу, прихватив с собой Санира. К Санье? подошла девочка лет восьми, подергала за рукав рубашки. Она явно пыталась говорить тихо, но не учла, что здесь все были магами. «Сань, а эта хорошенькая куколка живая? Так-то она нас лечила, но, кажется, что то не так с егоными глазами». «Ликса, просто у нашей елочки заблокированы чувства. Поверена очень хорошая, но и безэмоциональная», — успокоил малышку наш помощник. Та, важно кивнув, с опаской приблизилась к менталистке. «А можно я тебя мацну?» — спросила и сама испугалась вопроса. «Можно?» — кивнула куколка. Еле наверняка успела покопаться в мыслях малышки, потому что сразу догадалась, что то и было нужно. А вот я не сразу понял. Тем интереснее было наблюдать. Мои глаза постепенно увеличивались от удивления, когда многие подходили и касались нашей куколки. Да, детям подобное непривычно. И пусть елочка уже сносно выдавала улыбку, все равно малышей не обманешь». Мы задержались в доме на три дня. Зато увидели, как выживали дети. Многие за это благодарили Санью, так как детский дом с новыми порядками был именно его идеей. Признаться, я даже возгордился нашим помощником. Несколько раз мы ходили в лавки, закупали одежду и еду, нашли семена, которые в тот же вечер высадили. Помимо нескольких теплиц, создали еще и холодильный шкаф для хранения — Скоро портящихся продуктов. Маленькие обитатели дома просто пищали от восторга. Елина вначале вызывала ужас похлеще меня, но потом дети привыкли. Выяснилось, что около десятка малышей были больны, но после лечения куколки едва не прыгали от радости. Я же, наблюдая за их жизнью, твердо вознамерился поговорить с родителями. Сколько таких вот беспризорников в Хайшаре, и не всем повезло встретить на своем пути санью. Мы с Саниром оставили детям два мешочка серебрушек. Сперва хотели золотые положить, но Забияка, мотнув головой категорически отказался, объяснив. «Серебрушка? Монетка, какую мы в силах сами заработать, а за золотое нас могут и в каталажку упечь? Скажут, своровали. Так что не надоть нам золото». Ответ приняли, но пообещали периодически помогать серебрушками. «Нам не сложно, а детям приятно». В академию возвращались довольные и, как ни странно, отдохнувшие и умиротворенные. Скоро экзамены за первый семестр, а потом совсем немного, и практика, которая лично меня не пугала, а вот за девчонок заставляла переживать. Все же зарвацкие болота — не место для леди. Хорошо, практика всего на три недели. Оставалось надеяться, что за это время ничего не случится. Знал бы я, как ошибался.